Если кто-то кинул яйцом, там все во всех кидались яйцами. Нет прошедшего прощения, Некоторые кидались репой и картошкой. То есть собрание пошло, как говорится, в разнос. Не было еще собрания в истории английской политики, которым насток пошло в разнос. Яйца так и свистели в воздухе. От всевозможных овощей света божьего не было видно. Сидка получил фонарь под глазом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 это было что-то не похожее на Флоренс. Которая, если когда-либо благополучно минует это уж непременно настаит на брак в считании с епископами, подружками невесты, всеми положенными песнопениями и последующим приемом гостей. Внезапно меня поразила одна мысль. Я чуть не вздохнулся. Во всяком случае, послышался звук, похожий на шипение иссякшего сифона для газировки, и источником этого звука был, по-видимому, я сам. «Мы — это ты?" и М. Гленданан спросил я, «Кто же еще?» а "каким же образом? Неважно, каким образом. Мне очень даже важно. Ты был проблемой номер четыре в моем списке, и я хочу знать, как она разрешилась. Неужели Флоренс объявил тебя амнистию?" объявила: В "Нет двусмысленных выражений. Вылезай из машины". «Но почему?" "Потому что если ты через две секунды этого не сделаешь, я вышвырну тебя силой". "Нет, я я спрашиваю, почему, она объявила: "Тебя мнеси". "Спроси Джефса". Сказал он и ухватившись за воротник моего пиджака, вытащил меня из машины как портовый грузчик мешок зернов. Он занял мое место за рулем, и миг спустя уже мчался вдаль, спешас видеться женщиной, которая, по-видимому, ждала его в условном месте с сумками и чемоданами. Он оставил меня в состоянии, которое можно определить словами: смутная, задачная, растерянная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 я чувствовал себя адвокатом таким, например, как мамаша Мак Коркадейл, которому ставит полки в колёса косноязычный свидетель. Как бы то ни было, он указал на дживсы, как на кладес информации. И поэтому, добравшись до гостиной и увидев, что она пуста, я немедленно надавил указательным пальцем на кнопку звонка. Да мой зов явился Сепинкс. Мы с детства в приятельских отношениях. С моего детства, конечно, а не с его. И когда мы встречаемся, беседы обычно льёт как вода. В основном касаясь погоды, её на её люмбага. Однако на сей раз мне был не до праздной болтовни. "Сепинкс", сказал я. "Мне нужен Джефс". Я он. В помещении.